Глава семьдесят четвертая Спасена Надо, государи мои милостивые, и сперва от духа уразуметь, сидя за пряжей, наставительно калякала хлыстовка с двумя своими гостями Ковровым и Калышем, тогда как Бодлевский с Кацелем работали в подызбище, а эти, между делом, вышли наверх поглотать воздуха, не пропитанного лабораторными запахами. Устинья Самсоновна каждый раз норовила не упустить малейшего случая и повода потолковать о вере с кем-либо из этих гостей в надежде, что авось, кто-нибудь из них, убежденный ее речами, обратится в веру правую, за что она паки и паки сподобится благодати Вышнего. Надо от духа поучаться и ходить по духу, и веровать токмо по духу, «Как тебя Дух Божий в откровении вразумит, так ты и ходи, так и верь», — говорила хлыстовка. Вот когда наша вера истинная стала шириться по земле, тогда на Москве сидел царь Алексей со своим антихристом Никоном, и повелел он Христа нашего батюшку Ивана Тимофеевича изымать с сорока учениками для того, чтобы они веру правую не ширили». Пытали их много, а батюшке Иван Тимофеевичу дали столько бытажья, сколько всем ученикам его в купе. Однако ж не выпытали от них, какая такая наша вера есть. И сперва на Москве сам Антихрист допросы чинил им, а потом сдали их наших батюшек-страстотерпцев на житный двор гонителю египетскому князю Адоевскому. И тот гонитель, очень ревнив был пытать Ивана Тимофеевича, сжег его малым огнем на железный пруд повесивший, потом полил и на больших кострищах, и на лобном месте пытал, и затем уже распяли его на стене у Спасских ворот. — В Москве-то бывали вы, государь мои? — спросила обоих Устинья Самсоновна. — Случалось, — подтвердила и Ковров. — И Спасские ворота знаете? Как не знать? Ну так вот, как идти-то в Кремль по левой стороне, где ныне часовня-то поставлена, тут его и распинали. Я к тому это и говорю, продолжала хлыстовка, что значит дух-то. Чего-чего не перенесешь, коли дух Божий крепок в тебе. Потому и завет у нас такой, аще победите и спастися хочешь, и май первее всего дух Божий и веру в духа. «Ну и что же с ним потом-то было?» — спросил Калаш. «Ой, много с ним всякого было!» — махнула хлыстовка. Когда испустил-то он дух, то от стражи было ему с креста снятие, а в пятницу похоронили его на лобном месте, в могиле с каменными сводами, а с субботы на воскресенье он, наш батюшка, при свидетелях воскрес, явился ученикам своим в похре. И тут снова был взят, и пытку чинили ему жестокую, и вторительно распили на тыем самом месте у спасских ворот, и содрали с него кожу в живе, но едино от ученицы его покрыла батюшка простынёю белую, и простынята дала ему новую кожу. Поэтому мужики наши хлыстовские в воспоминании его и носят белые рубахи, а на родениях знамена мы имеем, полотенца алибо платы такие, полотняные. И потом снова воскрес наш батюшка и начал проповедовать, а учеников ему с этого второго воскресения прибавилось видимо-невидимо. И когда в третий раз изыскали и обрекли на мучение, в те поры царица брюхата была и родами мучилась, никак не могла разродиться. И было ей тут пророчество, что тогда только разродится она благополучно сыном царевичем Петром, когда ослабонят Ивана Тимофеевича. Тут его и слабонили, и стал он явно жить в Москве на покое, проповедуя веру правую тридцать лет. А дом, где жил, доселе цел и нерушен стоит, и промеж божьих людей новым Иерусалимом нарицается». В эту минуту рассказ ее был прерван топотом неровных торопливых шагов, который послышался на крылечке, словно бы туда прытка вбежали два человека. Раздался нетерпеливый тревожный стук в наружную дверь. Ковров и Калаш в недоумении вскочили с места, причем первый опустил свою руку в карман, где у него имелся на готове маленький карманный револьвер, который он постоянно брал с собою, «Отправляюсь в загородную лабораторию».